Дальше поехали. Чего ты там хотел на 23 февраля? Новый комплект резинок москвичу. Трансформируем следую логике. Логика гласит: машина украшение мужчины, а украшение женщины что? Большая белая грудь? Да не физические украшения, дубина. Неужели трудно догадаться? Украшение женщины это ювелирные украшения их, кстати, тоже не просто покупать, и тоже нельзя ориентироваться только на цену и на размер. Я тебя уверяю, что малюсенькая брошка с крошечным, но настоящим бриллиантом принесет твоей подруге намного больше радости, чем огромный браслет из латуни, в который вправлен двадцатикаратный бриллиант изготовлены из сплава, полученного в результате нагревания песка с содой. Так что, милый друг, придется тебе раскошеливаться. Что? Ничего страшного. Попробуй бросить пить за месяц до 8 марта. Вот нужная сумма и наберется. Что, а как же 23 февраля? Можно подумать, что ты, несчастненький, можешь выпить только 23 февраля. Так я тебе и поверил. Что там у нас дальше? Подписка на журнал Playboy? Трансформируем его в книгу. Потому что книга «Лучший подарок» — это не я придумал. Это первая в мире реклама, которую выпустил первопечатник Иван Федоров. Безусловно, наилучший подарок женщине — это моя книга. Но ее очень трудно достать. Поэтому попробуем придумать что-нибудь взамен. Что твоя жена любит читать? Занесенные ветром? Отнесенные ветром? Принесенные ветром? Вдохновленные ветром? Короче, у тебя что, этой книги дома нет? Есть? Но она жены друга? А ты что, собрался ее вернуть в ближайшие пятилетки? Ну и зачем тогда деньги тратить? Купи что-нибудь новенькое. Кстати, Маринину покупать не советую. Она вредно влияет на женский состав семьи. Ты посмотри, как жена на тебя смотрит после прочтения очередного марининского романа. Ты попробуй после этой книги намекнуть на какие-либо выполнения ею своего прямого супружеского долга. Она посмотрит на твой живот. Я тебя предупреждал, что больше восьми кружек каждый день пить вредно. Бросит взгляд на тренировочные штаны с пузырями на коленях. А я говорил, что пузыри можно аккуратно отрезать ножницами, а потом заштопать. И гордо заявит какую-нибудь глупость типа «Анастасия Каменская не общается с неэлегантными мужчинами». «Так что я тебе советую купить ей лучше учебник по тригонометрии. Она его начнет читать, немедленно заснет в усмерть, а ты мягко, но настойчиво овладевай супружеским долгом. Только не разбуди женщину, изверг. Ей завтра на работу вставать не свет не заря. Понял теперь, как все просто делается. Вот так-то. Ну все, отправляйся за покупками. Кстати, чуть не забыл. Убираться в доме надо 7 марта, а не 8. А вас, дорогие женщины, позвольте еще раз поздравить с праздником и пожелать, чтобы мужчины непременно последовали моим мудрым советам.